Глава 7. Между тем, ректор академии, приняв для себя какое-то решение, вернулся к нашему уже давно ушедшему в сторону разговору. Бак, мы поняли то, что ты нам хотел сказать. Все мы связаны. Сейчас нет случайных нейтралов. И потому я уверен, что весь этот разговор затеян тобой не просто так. Я смог достаточно хорошо убедиться в твоей деловой хватке, и потому ответь мне на вопрос, что еще ты хотел нам всем предложить. Не я, поправил я Рехара, а наша гильдия. Но вы правы, к каждому из вас у нас есть свое предложение. Я посмотрел на находящихся в этом зале разумных. Вот теперь-то. И подошла самая интересная часть нашей беседы торги и переговоры. Начну я, как и в прошлый раз, с вас и вашей внучки, обратился я к ректору Академии. Хорошо! согласился он. Вернемся к нашему с вами договору. Как я понимаю, свою часть заключенного между нами соглашения мы выполнили, и даже можно сказать, Несколько перевыполнили. Вы согласны? уточнил я у ректора, глазами указывая на сидящую рядом с ним девушку. Его внучка, да и остальные, посмотрели на меня с удивлением, и рехар пояснил: Бак обещал помочь мне в поисках моей внучки, и, как мы видим, свое слово он сдержал. А потому и я гарантирую вам. выполнение своей части сделки. «Хорошо», — кивнул я и вытащил подготовленные еще вчера договоры. «О как!» — удивился Рехар. «Ты и к этому успел подготовиться?» «Ну, — пожал я плечами, — не стоит давать обещаний, которые не собираешься выполнять. А если уж дал...» то нужно сделать все, чтобы довести начатое дело до конца. И коли мы заключили с вами договор, то нужно было исходить из того, что свою часть сделки мы выполним, поэтому и готовая его копия. Поднявшись, я подошел к рехору, положил перед ним на стол два свернутых пергамента. Ознакомьтесь, пожалуйста, И если вас все устраивает в условиях, вписанных в договор, давайте завершим эту нашу часть сделки». Дед Глина и кивнул, и, взяв в руки один из свитков, быстро пробежал по нему глазами. «Насколько я понимаю, — медленно произнес он, — мы договаривались не только об учебе, будь она очной или заочной, магов внутреннего круга вашей гильдии Мастера Лута в моей Академии Магии Четырех Стихий и партнерском договоре между нашими гильдиями, гильдией Мастера Лута и гильдией Ледяное Пламя. Помощник Рехера удивленно посмотрел на своего начальника. Видимо, заключение партнерского договора было достаточно редким явлением для их гильдии. но это не мои проблемы. Ректор же продолжал. «Но к тому же мы говорили и о вашем денежном вознаграждении за участие в этом деле, а этого пункта в договоре я почему-то не вижу. Я всегда плачу по своим счетам, так что настаиваю на его внесении в договор», глядя мне в глаза, произнес Рехар. Я немного подумал, а потом ответил. То, что вписано, полностью устраивает нашу гильдию. Но если вы настаиваете, мы не будем возражать против этого денежного поступления. Было бы большой глупостью отказаться от него. Я взял свиток и его копию. Кластер нашел в сети стандартную форму финансовых обязательств. Я ее включил в договор. добавил туда наш общий гильдейский банковский счет и буквально через пару секунд вернул документы обратно на стол. Все, дополнительный пункт внесен в договор в соответствии с озвученными вами ранее условиями. Рехар повторно просмотрел документ и удовлетворенно кивнул. Теперь все в порядке. И подписал его. после чего взял копию договора, подмахнул ее и передал своему помощнику. Тот, в отличие от начальника, с любопытством просмотрел документ, удивленно перевел взгляд на нас и как-то подозрительно постарался вглядеться в мое лицо. Но не найдя там ничего особенного, что хотел найти, свернул договор и убрал его в сумку у себя на поясе. «Распространены тут у них сумки путешественника», – констатировал я, глядя на нее, а потом осмотрел всех остальных. Как оказалось, сумка путешественника, в различные ее вариации, присутствовала почти у всех, ну, если не считать бывших пленных магов или раллии. У Рехора, и, как это ни странно, Горбуна, они были несколько более качественные, и необычное, чем у других. Для ректора Академии Магии это было, в общем-то, неудивительно, но вот откуда мог взять горбун сумку, как две капли воды, похожую на ту, что висела на моем плече. Мне было очень интересно. Проглядев объявление о продаже подобных артефактов в сети, я пришел к выводу, что эта ниша практически никем не занята, Магов-пространственников, как называли тех, кто занимался пространственными изменениями и работой с реальностью, было не так и много, а именно они занимались изготовлением подобных сумок. И данные экспонаты массово, в упрощенном и распространенном в большинстве случаев варианте, производились только несколькими гильдиями, находящимися в центральных мирах. А вот действительно стоящие магические предметы изготавливались лишь несколькими мастерами, одним из которых был, кстати, родной старший брат Глинаи, преподававший магию пространства в Академии их деда. Пока я размышлял над этим, кластер передал, что поступил запрос на перечисление средств на наш счет, а помощник рехора как раз сообщил, Деньги на счет, указанный в договоре, переведены. Подтвердите получение. Я через кластер проверил перевод и, убедившись в поступлении оговоренной суммы кредитов, мысленно передал Лениавису, чтобы тот сказал об этом. Да, деньги получены, произнес тот вслух. Так, данная часть сделки была завершена. Спасибо за оперативность. Поблагодарил я Рехара, они нам пригодятся. Ты знаешь, что это лишь малая часть того, что я готов для вас сделать. И он кивнул в сторону своего помощника. Что касается обучения и договора партнерства, то бумаги мы сможем подготовить за пару дней, после чего я зарегистрирую их, копию оставлю себе, а с курьером передам вам оригинал. «Это не к спеху», — махнул я рукой. «Мы можем и подождать». «Вы, может, и можете», — возразил пожилой Эльфар. «Но, как я говорил, я всегда плачу по своим счетам. Так что через пару дней все будет сделано». «Хорошо», — согласился я и замолчал, раздумывая, как приступить к следующей части нашего с ними разговора. И нужно как-то начинать, пока Рехар и его внучка не ушли. А они со своими нейтралами, по всей видимости, уже собираются покинуть наше общество, так как делать ему здесь больше нечего. Те вопросы, что нужно было решить, уже были решены. Те ответы, что нужно было получить, хотя бы частично, получены. Дела, которые нужно было завершить, закончены. И самое главное – Глиная сейчас вне опасности. Но Рехар понимал, что это ненадолго. Привязать ее к своей резиденции или академии он не сможет. И под постоянный колпак не посадит. И сама она на одном месте, даже несмотря на то, что с ней произошло, сидеть не будет. А поэтому... «Господа!» — обратился я к Рехару, Глиная и его подчиненным. магом и помощнику. «Не задержитесь ли еще на пару минут?» Ректор вопросительно посмотрел на меня. «У меня к вам есть одно предложение, вернее, оно не одно, в общем, из разговора вы все поймете». Рехер хитро улыбнулся и спросил. «У тебя всегда есть что предложить?» «Любишь, чтобы последнее слово всегда оставалось за тобой?» «Не всегда», — улыбнувшись в ответ, произнес я и тихо добавил, «далеко не всегда, но сейчас как раз тот случай, когда мне есть что сказать». И немного помолчав, сказал, посмотрев в лицо Рехору: «Вы думали о том, что будете делать потом? Как поступите, когда все это закончится?» Ректор с недоумением взглянул на меня. «О чем ты, Бак?» Я не стал ходить вокруг да около и прямо спросил. «Что вы решите по отношению к Глинае? Каковы ваши планы на ее счет? Ведь той свободы, которой она так старалась добиться, теперь у нее явно не будет, верно?» Девушка пораженно посмотрела на меня, а потом перевела свои расширившиеся глаза Нарехара. «Дедушка, о чем он говорит?» — она указала на меня. — Я не понимаю. Ректор и глава службы безопасности одной из самых сильных и влиятельных магических гильдий центральных миров впервые за все время моего, хоть и не такого долгого знакомства с ним, смущенно отвел глаза в сторону, при этом стараясь не смотреть на девушку. Но потом, все-таки набравшись решимости, не тот он был альфар, чтобы избегать правды или заблуждаться самому и обманывать себя и других, посмотрел своей внучке прямо в глаза и ответил. «Он прав. Мы не можем больше рисковать как твоей свободой, так и твоей жизнью. Поэтому тебе придется подыскать занятия или в резиденции нашей гильдии или на территории Академии. «Но как?» — прошептала девушка. «Почему? Я не хочу. Это же все те же ограничения и контроль каждого моего шага. Неужели все из-за произошедшего? Но такое могло случиться со мной и в любом другом месте, даже таком охраняемом, как территория нашей гильдии». И Глиная непроизвольно сделала несколько шагов, в сторону от деда. И ведь она права, подумал я. Нападения на Глинаю совершали и на территории Академии, так что и там они не смогли обеспечить ей должного уровня защиты. Ведь однажды они чуть не проворонили очередную атаку на нее неизвестных противников. Пока я думал над словами девушки, ей ответил Рехор. Пойми. постарался объяснить он. «Ты слишком уязвима, находясь вдали от нас и от дома. И никакая отдельная группа сопровождения не справится с задачей обеспечения твоей безопасности». Это наглядно показали последние произошедшие события. И Рехер махнул рукой себе за спину. «Ты это должна прекрасно понимать», — ректор посмотрел на внучку. «Ты дочь своего отца», — И давно уже несешь ответственность не только за себя и свои решения. Ты меня слышишь?» Но девушка, казалось, ушла в себя. До нее сейчас сложно было достучаться, ведь в мгновение ока рушились все ее мечты, все надежды, все планы на будущее. Она опять лишилась того, к чему, видимо, стремилась и так долго шла. Она сейчас могла потерять ту мнимую свободу, которая у нее якобы была. Свободу самостоятельно принимать решения без контроля со стороны родни. «Я понимаю», — наконец, очень тихо, понурив голову, ответила девушка и явно собралась уйти. «Но я-то не просто так задал свои вопросы, чтобы вот так взять и отпустить ее». а потому сказал: « Глиная присядь пожалуйста, мне кажется, у меня есть решение, которое смогло бы устроить и тебя и твою родню. выслушайте, обратился я уже и к ней и к рехору. Девушка с надеждой вгляделась в мое лицо и видимо что-то смогла там рассмотреть, так как развернувшись села обратно на свое место. Так что ты хотел бы нам предложить? — спросил рехор, проследив за реакцией глинаи. Я задумался сейчас в этом зале присутствовало слишком много нейтралов, которым наш разговор слушать было не обязательно. поэтому следовало бы сначала закончить наши дела с ними. То, что нужно, они уже и так услышали, а то, о чем должен пойти сейчас разговор Их не касается, по крайней мере, напрямую. «Давайте так», — обратился я к Рехору, Глинае и другим членам гильдии «Ледяное пламя». «Наш разговор касается исключительно дел нашей гильдии, поэтому я хотел бы отложить его на некоторое время, а сейчас нам нужно разобраться с текущими вопросами. А вот потом...» «Мы будем готовы вернуться к нашему с вами вопросу. Это не займет много времени. Подождете?» «Хорошо», — согласился Рехар и, поднимаясь со своего кресла, предупредил. «Мы будем в общем зале». «Спасибо», — поблагодарил я. Ректор Академии, его нейтралы и Глиная вышли из малого зала и закрыли за собой дверь.